Глава 41. «Мы подбили одного из них, сэр. Солдаты доставили троих спавшихся. Они...» «Из ближнего вездехода? А где второй?» Гамильтон Эвери наклонился над панелью управления. Его пальцы казались особенно бледными на фоне клавиатуры. «Мы не знаем, сэр. В том районе ведут поиски три человек. Мы найдем его через несколько минут, если только авиация не справится с ним раньше. Что касается тех троих...» Эвери сердито прервал связь, сел... и начал задумчиво жевать губу. Он подбирается все ближе, я знаю. По всем нашим действиям может показаться, что мы побеждаем, но на самом деле это самое настоящее поражение. Он сжал кулаки, и Дела представила себе как директор мысленного Пит. Что нам делать? В Монголии она не раз видела, как у представителей администрации сдавали нервы, как они замирали в бездействии, либо наоборот устраивали самоубийственную суету. Разница заключалась в том, что в Монголии операцию возглавляла она, а здесь... Эвери с видимым трудом разжал кулаки. «Хорошо. Каково положение в Пекине? Врагу удалось приблизиться к генератору». Генерал Мейтленд повернулся к своему терминалу, молча посмотрел на полученный ответ, а потом проговорил. «Директор, связь с ними потеряна. Разведывательные спутники сообщают, что пекинский генератор накрыт куполом». Он замолчал, словно ожидая от Эвери взрыва, но тут уже снова держал себя в руках. Только в его глазах застыл ужас. Однако эти сведения... Вполне могут оказаться фальшивкой. Тихо проговорил Эвери. «Попытайтесь связаться с Пекином по радио напрямую. С кем-нибудь, кого мы хорошо знаем». Мейтланд кивнул и уже начал отворачиваться от директора, когда Эвери продолжил. «Да, и еще, генерал, рассчитайте параметры для накрытия куполом нашего командного пункта». Он задумчиво поглаживал небольшую коробочку с надписью Возрождения, стоящую на столе. «Я сообщу вам координаты». Мейтон приказал установить коротковолновую связь с Пекином и сам внес в компьютер координаты, названные Эвери. Когда Мейтон занялся дальнейшими расчетами, Дела села в кресло рядом с директором. «Сэр, в этом нет никакой необходимости». Улыбка Гамильтона Эвери была мягкой и спокойной, как в прежние времена, но Дела поняла, что он ее не слышит. «Ну, возможно, вы правы, моя дорогая. Именно поэтому и требуется подтверждение новостей с Пекина». Он открыл коробочку, и Дело увидела клавиатуру, подсвеченную мигающим красным огоньком. Эвери занялся второй крышкой, которая защищала какую-то кнопку. Странно. Когда я был ребенком, велись бесконечные разговоры о том, что кто-нибудь может нажать кнопку. Словно где-то существовала такая волшебная кнопка, которая могла начать ядерную войну. Сомневаюсь, что такая мощь могла быть сосредоточена в одном месте. Но сейчас все-таки есть дело. Одна большая красная кнопка. Мы много работали в последние несколько месяцев, чтобы сделать ее такой эффективной. Знаете, раньше у нас не было такого количества ядерного оружия. Мы считали, что оно не понадобится для защиты мира. Но если Пекин действительно потерян, у нас остается один выход. Он посмотрел Деле в глаза. Все будет совсем не так плохо, как вы думаете, моя дорогая. Мы очень тщательно проводили отбор. Нам известно, на каких территориях сосредоточен враг. Сделав их непригодными для жизни... мы не повредим остальному человечеству. Сидевший слева от Делы Мейтленд закончил подготовительные операции. На дисплее светилось обычное меню, которое Дела уже видела прежде. Даже по стандартам мирной власти оно выглядело старомодным. Вполне вероятно, что контрольные программы не изменились с первых лет ее правления. Мейтленд снял защитные пароли. В нижней части дисплея замигала надпись крупными буквами «Предупреждение». Вышеперечисленные цели относятся к числу дружественных. Продолжать. Простой ответ «да» заключил бы под купол все промышленные предприятия власти до следующего века. Получен ответ по коротковолновому передатчику от наших людей в Пекине, директор. Голос принадлежал адъютанту Мейтленда. Нам ответили военные, прибывшие туда из Ванкувера. Кое-кого из них мы знаем. По крайней мере, точно известно, что это наши люди. Ну и? Тихо спросил Эвери. Центр пекинского анклава накрыт куполом, сэр. Они его видят со своей позиции. Сражение практически завершено. Очевидно, враг залег в укрытиях и ждет ответного удара. Требуются ваши указания. Подождите минутку. Эври улыбнулся. Генерал, действуйте по плану. Эта минута продлится больше, чем 50 лет. Да, напечатал генерал. Привычное жужжание стало неровным, и на экране появился список объектов, накрытых куполами. Анклав Лос-Анджелеса, бразильский анклав, цитадель 001. В одно мгновение они сами сделали то, чего не сумел враг. Всякое движение в комнате прекратилось. Все понимали, что их ждет. Мирная власть была обречена. Фактически к этому моменту она уже исчезла. Оставался только этот генератор, этот командный пункт. И сотни ядерных бомб, которые дождем посыплются на землю, как только Эвери нажмет маленькую красную кнопку. Мэйтланд вызвал последнюю цель и вспыхнула новая надпись. Последнее предупреждение. Командный пункт будет накрыт куполом. Продолжать. Гамильтон Эвери набирал на клавиатуре сложный код. Через несколько секунд он отдаст приказ, который уничтожит все живое на огромных территориях. После этого Мэйтланд накроет командный пункт куполом, и они попадут в будущее, где миру ничто не будет угрожать. Вероятно, только теперь Эвери заметил потрясение на лице Деллы. «Я не чудовище, меслу. Я никогда не применял больше силы, чем это было необходимо для сохранения мира. После того, как я запущу возрождение, мы спрячемся под купол, а потом наступит будущее, в котором мир будет восстановлен. И хотя для нас пролетит всего лишь мгновение, уверяю, меня будет постоянно мучить совесть из-за той цены, которую пришлось заплатить. Он показал на маленькую коробочку. Но я беру всю ответственность на себя. Чертовски великодушно с твоей стороны. В голове Деллы мелькнула мысль о том, что крутые ребята вроде Деллу и Гамильтона Эвери всегда заканчивали именно так, оправдывая уничтожение всего того, что они, по их же собственным словам, защищали. А может быть и нет. Решение Деллы зрело вот уже несколько недель, с тех самых пор, как ей довелось узнать про возрождение. После разговора с Майком она не могла думать ни о чем другом. Дела оглядела комнату. Сейчас очень пригодился бы пистолет. Она дотронулась до микрофона на горле и спокойно произнесла: Увидимся позже, Майк. Тень понимания мелькнула на лице Эвери, но у него уже не было никаких шансов. Правой рукой Делла выбила у него из рук коробочку с красной кнопкой. и почти одновременно нанесла ребром левой ладони удар по горлу Мейтленда. Затем, наклонившись над безжизненным телом генерала, Дела Луна печатала: "Да.